Глава 94. Ты совершенно уверен. Менидикт Тасканс действительно дежурил в ночь на пятницу 16 октября и на субботу 17 октября. Да, абсолютно уверен. Я только что общался со старшей сестрой отделения, и она это подтвердила, тем более, что сама дежурила в это время. Хэс благодарит оперативника, заканчивает телефонный разговор и поднимается к кабинету министра соцзащиты Розы Хартом. На часах около 11:00. В приёмной нервничает народ. Постоянно звонят мобильники. Несколько оперативников продолжают беседовать с сотрудниками министерства. Две женщины с красными глазами отвечают тихим голосом, по минутно всхлипывая. Вокруг на столах видны белые пластиковые пакеты с едой на вынос, которые никто пока ещё не распечатал из-за нехватки времени. Министр у себя Секретарь министра, судя по внешности китаянка, не отрываясь от бумаг, кивает Хессу в ответ, и он проходит к двери красного дерева, повторяя про себя код доступа к файлам айпеда, который взял на время в комнате отдыха водителей в Кристиансбурге. Тулин, конечно, права. Главное сейчас найти младшего Хартунга. После совещаний в управлении Хесс сразу же отправился в Министерство соцзащиты, помочь в сборе информации оборудования. о передвижении преступной парочки и местах, где они могли бы скрываться, и в первую очередь поговорить с людьми, которые ежедневно общались с Асгером Неергором. Однако очень скоро ему стало ясно, что никто из них ничего толком не знает. Оперативники уже сделали свою работу и хес ничего нового не добился. Асгер Неергор не был особо общительным, а о своей личной жизни, хобби и прочем, что могло бы представлять интерес, вообще не распространялся. В основном люди рассказывали о качествах его натуры. Нектором он с самого начала показался необычным. Какой-то он, дескать, странный, молчаливый, может быть, даже несколько придурковатый. Но Хес понимал, что всё это люди говорят сильно задним числом. Уже в течение многих часов разные телеканалы подвергали сограждан ковровым бомбардировкам новостями о розыске Густова Хартунга, передавая описание внешности предполагаемых преступников. Среди которых вот она, настоящая сенсация. Оказался персональный водитель Розы Хартунг. И если кто-то сомневался, что это история лакомый для прессы кусочек, то ему достаточно было увидеть множество передвижных телевизионных студий и армию журналистов, собравшихся на малюсенькой площади перед входом в министерство, которые в своих репортажах давно уже по-своему охарактеризовали личности похитителей. Те же свидетели, на показания которых полагался Хесс, отмечали, что Асгер Нейргор был интроверт и не очень далекого ума. Держался замкнуто и в перерывах обычно курил и говорил по телефону у канала, в отличие от коллег, предпочитавших убивать время в теплой комнате отдыха водителей в здании парламента. В комнате отдыха Хесс тоже побывал, и один пожилой шофер рассказал, как ни раз и ни два помогал Асгеру справиться с замками гаража, где водители оставляли служебные машины министерства на ночь. И уже хотя бы по одной этой причине невозможно предположить, что этот малый вместе со своей сожительницей был в состоянии продумать до самых мелочей план убийства Лауры Кьер, Анны Сайер-Лассен и Есси Квивум. Еще более очевидным это стало, когда другой сослуживец Асгера Нейргора, возивший, кажется, министра энергетики, показал ему электронный дневник — Тот содержал в себе записи о действиях всех водителей в течение рабочего дня. Каждый из них обязан был вносить в электронный журнал, находившийся в автомобиле, соответствующие записи о том, где, в какое время и с какой целью находился. Вскоре Хес нашёл запись о Згернер горе за определённый день, после чего отправился обратно в министерство. По дороге он поговорил по телефону с оперативником, которого отправили на место работы Бенедикт Тесканс. обо всём этом хесс и собирался переговорить с розой хартманк войдя в кабинет марк сразу увидел как тяжело переживает она случившиеся с её сыном руки у неё трясутся в покрасневших глазах испуг а тушь размазалась по щекам хотя она и пыталась смахнуть кусочки высохшей краски для ресниц муж её также присутствует в кабинете он говорит по телефону и увидев хесса собирается закончить разговор Но Марк качает головой в знак того, что новостей он с собой не принес. Хартунги решили остаться в министерстве не только потому, что им предстояло ответить на вопросы о Басгере и Нейргоре, но и потому, что здесь сотрудники «Розы» могли постоянно держать их в курсе событий. Хессу, однако, показалось, что им и не хотелось уезжать. Дома они оказались бы с глазу на глаз со своей бедой – а здесь, по крайней мере, как бы участвует в розыске, постоянно расспрашивая сыщиков о новостях. Стейн Хартунг продолжает разговор, а Хесс указывает Розе Хартунг на большой стол для заседаний. Может быть, присядем на минутку? У меня к вам несколько вопросов, и надеюсь, вы сможете на них ответить. Поверьте, вы очень нам поможете. Что вам удалось выяснить? Что происходит сейчас? К сожалению, ничего нового, но мы задействовали все силы, все машины на улицах. Все границы взяты под контроль. Он видит страх в её глазах. Она прекрасно понимает, что сын в смертельной опасности, но Хес необходимо поговорить о своей ухотке. И увидев через мгновение, что она смирилась с отсутствием новостей, он кладёт айпэд на стол между ними. В пятницу 16 октября в 23:57. Ваш персональный водитель Аскер Нейгор. записал в своём электронном журнале, что он прибыл в министерском автомобиле к чёрному алмазу, чтобы отвезти вас после мероприятия. Он пишет дальше, что сидел в ожидании в фойе до 00:43, когда сделал ещё одну запись. Конец рабочего дня. Едем домой. Верно ли, что он действительно ожидал вас в фойе и что вы вышли из зала в указанное им время? Не понимаю, какое это имеет отношение к делу Густова. Хесу не хочется расстраивать её ещё больше и напоминать, что именно в это время преступник совершил третье и четвёртое убийство. Если сведения в электронном дневнике верны, асгерн и эргор выходят никак не мог убить Есиквиум и Мартина Рикса. Да ещё отрезать у первой обе кисти и ступню до появления Хесы и Тулин на месте преступления. И поскольку я только что получил подтверждение, что Бенидикт Сканс действительно в ту ночь дежурил в детском отделении, его вопрос становился чрезвычайно важным. Это важно по причинам, которые я прямо сейчас озвучить не могу. И вы нам весьма поможете, если сумеете вспомнить, верно ли, что он ожидал вас, и вы поехали домой именно в указанное время. Я вообще не понимаю, почему эта запись появилась в дневнике. Ведь я не была на этом мероприятии, о чём предупредил организаторов. Вы там не были? Хес пытается скрыть разочарование. Нет. Фредерик, то есть Фредерик Фогель, мой советник, сообщил, что я не приеду. Но уверена, что вас там не было. Асгернер Гор записал, что уверена. Вообще-то мы собирались с Фредериком пойти туда пешком, ведь это не очень далеко от министерства. Но за несколько часов до начала я рассказала ему, что мой муж в этот вечер выступит на телевидении. И Фредерик ответил, что ничего страшного не случится, если я откажусь. И я была этому очень рада. Мне хотелось быть рядом с Густовым в тот вечер. Но если Фогель сообщил, что вас не будет, почему же тогда появилась такая запись в дневнике? Не знаю, этот вопрос лучше задать Фредерику. А где сейчас Фредерик? У него какие-то дела в городе, но он наверняка скоро вернётся. А теперь мне хотелось бы узнать, что предпринимается для поиска Густова. В огромном офисе Фогеля темно и пусто. Войдя в кабинет Хесс закрывает за собой дверь. Помещение производит приятное впечатление. Какая-то здесь особая, умиротворяющая и тёплая атмосфера, в отличие от других холодных и обезличенных кабинетов министерства. Марк ловит себя на мысли, что на женщину такая расслабляющая обстановка пожалуй, навеяло бы эротические воспоминания. Светильники Вернера Пантена, ковры с длинным ворсом из кончиков тонкой пряжи, низкие итальянские диванчики с массой мягких подушечек. Не хватает разве что легкой фоновой музыки в стиле Марвина Гея, и Хес на мгновение даже чувствует укол зависти, ибо у него не достало бы энергии обустроить свое рабочее место таким образом. Однако гораздо больше, и уже не в первый раз за этот вечер Хесса удивляет отсутствие советника-министра на этом самом рабочем месте. Ему известно, что примерно в 19 часов оперативники опросили 37-летнего Фогеля насчет Асгера и Нейргора, но тот лишь выразил удивление, что министерский водитель оказался преступником и больше ничем следствию не помог. Однако, когда Хесс пару часов спустя прибыл в министерство, советник и след простыл. По словам секретаря министра, у него образовались какие-то дела в городе, что, на взгляд Хесса, заслуживало особого внимания, ведь министр находится в плачевном состоянии, да ещё и в плотном кольце журналистов. О Фогеле Хессу известно немного. Роза Хартунг недавно рассказывала, что он всегда оказывал ей огромную поддержку. Они несколько лет вместе изучали госправо в Копенгагенском университете, но потом пути их разошлись. Фогель удалось поступить в высшую школу журналистики. Когда же Роза позднее заняла пост министра, то само собой разумеется, назначила его своим советником. Фогель даже стал другом семьи. Он оказывал ей и её домашним колоссальную поддержку весь тяжёлый год, прошедший со дня исчезновения Кристины Хартунк. И во многом его заслуга в том, что она набралась мужества вернуться в кресло министра. Вы с мужем не теряйте надежду. что ваша дочь жива. Что думает по этому поводу Фогель? — спросил Хесс. Фредерик старается оградить нас от неприятностей, но сначала он был весьма озабочен, не скажется ли это негативно на моей работе. Но теперь он исключительно на нашей стороне. Чтобы составить представление об этом деятеле, Хесс бегло просматривает часть заваливших письменный стол бумаг из старого дела Бенедикта Сканс, а также написанные от руки заметки о стратегии работы с прессой. Но ничего интересного не находит. Пока не кликает мышкой стоящего на столе MacBook'а. Скринсейвер начинает показывать фотографии Фогеля на разных этапах его карьеры. Фогель перед штаб-квартирой в Брюсселе. Фогель пожимает руку канцлеру Германии в парадной галерее Кристиансборга. Фогель в Нью-Йорке перед мемориалом Всемирного торгового центра. А также Фогель с Розой Хартунг в здании ЮНЕСКО. Но после официальных фото вдруг появляются фотографии личного порядка. Фогель и семья Хартунгов на детских днях рождения, на гандболе, на прогулке в Тивили. Обычные семейные фото. А Фогель является частью семьи. Хе старается убедить себя, что его собственное представление о Фогеле как о бессердечной змее макиавелевского типа не подтвердилось. Но вдруг он понимает, что показалось ему странным. На этих фотографиях отсутствует Стиен Хартунг. Ни на одной из них его нет. Зато наличествует селфи Фогеля с Розой и детьми, или только с Розой, как будто они супружеская пара. Секретарь министра сказала, что вы хотели видеть меня. Дверь открывается, и вошедший в кабинет Фогель настораживается, увидев Хесса перед монитором ноутбука, который освещает его лицо. Пальто его мокрое от дождя, каштановые волосы всклокочены, и он приглаживает их ладонью. — Есть результаты. Вы нашли водителя? — Пока нет, но мы и вас не могли найти. — Были дела в городе. Надо было немножко укоротить этих гребанных редакторов, а то они слишком глубоко копают. Да еще данные Густава из сети используют. — А сожительницу с шофера нашли? — Могли же вы, черт побери, сделать хоть что-нибудь за это время? — Мы работаем. Но сейчас мне нужна ваша помощь по другому поводу. У меня нет времени на другие дела, валяйте, если только быстро. Хес замечает, как Фогель с весьма натуральной деликатностью захлопывает ноутбук, перед этим вынув свой смартфон из кармана пальто и швырнув последний на стол. В пятницу 16 октября вы сообщили по поручению министра организаторам вечернего мероприятия в Чёрном алмазе, что она не приедет. За несколько часов до этого в беседе с ней вы узнали о выступлении её мужа в тот вечер и сказали, что она вполне может туда не ездить. Да, всё верно, кроме одного. Министр не нуждается в моих рекомендациях в таких случаях. Она сама принимает решение. Но ведь министр, наверное, часто следует вашим советам. Даже не знаю, что и ответить. А почему вы спрашиваете? Да неважно. Но вы сообщили об отмене визита? Да. К этому министру я позвонил организаторам и сообщил, что Роза не будет. А Аскера Нергора вы предупредили, что министра на мероприятии не будет, и следовательно, её не надо отвозить домой по его окончании. Да, конечно. А вот в его электронном дневнике записано, что он был на работе в тот вечер, и на самом деле сидел в фойе Алмаза примерно с полуночи почти до без четверти час. и ожидал окончания мероприятия, чтобы отвезти министра домой. Какого черта? Разве можно верить тому, что он записал? Может, он просто алиби себе обеспечивал, а сам в это время другими делами занимался? Я почти уверен, что сообщил ему об отмене задания, но разве можно тратить время на такую ерунду сейчас, когда необходимо найти Густава Хартунга? Это не совсем ерунда. Так вы предупредили Асгера Нейргора в тот вечер или нет? Я уже сказал, что почти уверен в этом. Или, может... — Поручил кому-то... — Кому поручили? — Да какого черта? Разве это важно? — Значит, не исключено, что вы не сказали ему об этом. И он в самом деле находился в фойе. — Если мы будем говорить только об этом, то у меня нет времени. — А сами вы чем занимались в тот вечер? Фогель направляется к двери, но останавливается и глядит на Хесса. — Вы ведь собирались вместе с министром в черный алмаз. Но визит отменили, выходит у вас появилось свободное время. Губы Фогеля слегка искривляются в презрительной полуухмылке. Вы, по-моему, хотите сказать совсем иное. А что вы думаете, я хочу сказать? Вам хочется знать, чем я занимался в момент какого-то убийства, вместо того, чтобы сконцентрироваться на поисках похищенного сына министра, но, надеюсь, это не так. Хесс не отвечает, лишь смотрит на собеседника. — А если вы и вправду желаете знать, то я поехал домой, в свою квартиру, чтобы посмотреть выступление Стиена Хартунга и разобраться, к каким последствиям для министра оно может привести. Я был один, без свидетелей, и располагал кучей времени, чтобы совершить убийство и корпеть над каштановыми человечками всю ночь. Вы это хотели от меня услышать? — А где вы были в ночь на 6 октября? Или 12 октября, около 18 часов? Об этом я расскажу на официальном допросе и в присутствии моего адвоката, а до этого буду выполнять свои обязанности, чем, по-моему, и вам не грех было бы заняться. Фогель кивает на прощание. Хессу не хочется отпускать этого, типа, но в этот момент звонит его мобильник. И Фогель выскальзывает из кабинета. На телефоне высвечивается имя Нюландера. И Хесс решает рассказать ему о своей находке и подозрениях в отношении Фогеля, но начальника опережает его. Это Нью-Ландер. Сообщи всем, чтобы заканчивали следственные действия в Министерстве и в Кристиансбурге. Почему? Потому что Генц вышел на след с Канц и Нейргора. Я еду туда вместе с группой захвата. Куда именно? Это к западу от Хольбика, где-то в лесу. Генц открыл этот Леново, обнаружил в почтовом ящике счет от Херцавто и направил запрос на фирму. Парочка арендовала машину в их филиале у Вейстерпорта сегодня рано утром, Агент выследил её, так как все автомобили у них снабжены приборами слежения на случай угона. Сообщи людям и давай обратно в управление. Да, не забудь подготовить отчёт. Ну что с Нью-Ландер однако уже закончил разговор. Хес разочарованно кладёт телефон в карман и спешит к выходу. Он передаёт одному из оперативников приказ Нью-Ландера, бежит дальше по коридору и через открытую дверь в кабинет министра видит как Фугель утешает Розу Хартунг, приобнимая ее. Глава девяносто пятая Несмотря на дождь, Хесс домчался до северо-западной Зеландии за сорок минут. Хвала синие мигалки на крыше. Но минуты эти показались ему вечностью. Добравшись до неосвещенного шоссе, пересекающего лес, он сразу увидел, где ему повернуть. На обочине, покрытой щебнем лесной дороги, припаркованы большие пустые микроавтобусы группы захвата и с полдюжины патрульных полицейских машин. Хес показывает через окно свой жетон двум промокшим до нитки полицейским и его пропускают дальше. Так проехать ему разрешили, значит, операция завершилась. Чем она закончилась, знать он не может, но и не хочет терять время на расспросы коллег, тем паче, что вряд ли они обладают полной информацией раз до сих пор дежурят у поворота с шоссе. Хесс мчался сюда как угорелый, но когда под колёсами зашоршал щебёнок, он невольно сбросил скорость. Он ослушался приказа Нюландера, не вернулся в управление и по пути сюда решил разузнать побольше о Фридрике Фагеле, что, пожалуй, ему следовало сделать давно. Судя по некоторым данным, Асгер Нейергор подтвердит, что находился на работе поздним вечером 16 октября. Во всяком случае, Хесс только что переговорил по мобильному с секретарем Хартунг, и она поведала, что Нейргор разбудил ее звонком сразу после половины первого ночи и спросил, куда подевалась министр, которую он безуспешно ждал в фойе черного алмаза. Секретарь еще даже извинилась за то, что его не предупредили об отмене задания. И если Нейргор и вправду находился в фойе, это могут подтвердить и другие свидетели. Но раз Бенедикт Эсканс в то же время несла ночное дежурство в центральной больнице, значит, подозрения парочки в убийстве Есси Квиум и Мартина Рикса отпадают полностью. И в таком случае, возможно, больший интерес представляет Фогель. У него, по-видимому, нет алиби на момент преступления в садовом товариществе. И Хес с нетерпением ожидает возможности расспросить Асгера Нейргор о том, что он знает о местонахождении Фогеля, В момент совершения двух первых убийств и не исключено ему что-то известно о взаимоотношениях Фогеля и Розы Хартюнк. Может быть так и обнаружится мотив, на который они не обратили должного внимания. Хесус снова приходится набрать номер Тулин, который он безуспешно пытался дозвониться уже дважды на пути из Копенгагена. На встречке вспыхивает дальний свет приближающегося автомобиля. Их я вынужден сдать чуть вправо на обочину, чтобы пропустить скорую. Та едет без сирены и мигалки, и не понять хорошо это или плохо. Позади неё следует полицейский автомобиль без опознавательных знаков, на заднем сиденье которого в темноте Марк замечает ньюландра, полностью погружённого в телефонный разговор по мобильному. Хес едет дальше. Мимо него небольшими группками движутся в сторону шоссе ребята из группы захвата. И при виде их напряженных, суровых лиц Хессу чудится присутствие смерти где-то неподалеку. Подъехав к оцеплению, Марк уже понимает, что события развивались не так, как он надеялся. Чуть дальше впереди, на залитой резким светом прожекторов площадки размером 10 на 10 метров, маячат несколько полицейских. В центре ее стоит пикап с логотипом фирмы «Херц» на заднем откидном борту. Одна из дверей кабины открыта. Как и раздвижная дверь грузового отсека Возле левого переднего колеса Лежит тело, покрытое белой простыней А метрах в десяти от него Еще одно Хесс вылезает из машины Не замечая ни дождя, ни ветра Среди полицейских он видит лишь одно Знакомое лицо И хотя Янсен ему не симпатичен Обращается к нему «Где мальчик?» «А ты что здесь делаешь?» «Где он?» «С пацаном все окей» Похоже, не пострадал, его увезли на обследование. У Хесса словно камень с души упал. Но с другой-то стороны, он знает теперь, кто лежит на земле под белыми простынями. И это знание его отнюдь не радует. Ребята из группы захвата обнаружили его и вызволили из машины. Всё прошло замечательно, так что нечего тебе здесь делать, Хесс. Да ну, что ж случилось? Да ни фига. Мы их в таком положении и застали. Янсен приподнимает край простыни. У молодого человека, в котором Хес узнаёт Асгера Нерго, открыты мёртвые глаза, а тело исколото словно подушечка для иголок. По предварительной версии, женщина решилась рассудка. Отсюда примерно 6 км до нашего оцепления. Вот они и заехали сюда, чтобы затаиться. Но подруга, видимо, сообразила, что им хана. И сначала укакошила солдадским ножом сожителя, а потом перерезала себе сонную артерию. Когда мы прибыли, они еще не остыли, так что все произошло не более пары часов назад. Только не думай, я не радуюсь. По мне, так лучше бы они здесь лет тридцать валялись и гнили за то, что с Риксом сотворили. Хесс наконец-то замечает, что по его лицу хлещут струи дождя. Янсен опускает край простыни, и теперь из-под нее выглядывает лишь безжизненная рука Асгера Нейргора. И сдается Хессу направлена она в сторону другого прикрытого простыней тела. лежащего неподалёку в осенней грязи